«Ну, эти чертовы разрабы наверняка создали боссов так, что те становятся сильнее, пока они не станут непобедимы. Сколько бы раз заставить их сражаться, прежде чем позволить победить? Я так и вижу, как они спрашивают это с мерзкими ухмылками. И не имея конкретной информации, мы не можем создать план битвы. М -м. Кажется, я понял, к чему вы ведете, Мамонго-сан. Давайте, выкладывайте». Понукаемый остальными, Мамонго решился высказаться прямо. «Простите, я хочу, чтобы короткая соломинка досталась нашей команде». «Я могу попросить вас взвалить на себя этот груз». Остальные ответили без колебаний. Они единодушно согласились. В их словах не звучало ни нежелания, ни вынужденности, лишь предвкушение. «Не поймите неправильно, Мамонга-сан, вы не взвалили на нас груз. Мы единственные, кто может взвалить на себя такое. Вы же понимаете, в плане физического урона, защиты, магического урона, исцеления и поддержки, мы, вероятно, лучшая команда в Найнс... Nines... нет, в Айнс Ол Если бы я собирала команду для атаки на босса, я, наверное, тоже выбрала бы такой состав. Вслед за буку Букучагамой заговорил воин такими казучи. Я пришел сюда потому, что сам этого хотел. О большем я не могу и мечтать. Я всегда хотел сразиться с врагом, не имея ясного плана победы. И призыть его тактически. Кроме того, с вашей поддержкой я, наверное, смогу осуществить тот свой прием. О, комбо Раджа? Наверное... Нет, наверняка удастся. Кеньян возбужденно воскликнул Нишки Энрай. Заметка переводчиков. Согласно буддийским представлениям, Раджи являются дневными ипостасиями будд и защитниками буддизма. Буку-буку Чигама-сан может управлять значениями кармы, а сверхзаклинание Ямаика работает на цели с положительной кармой. Давайте, мамонга сан попробуем. Атакующий разведчик практически вопили от радости. Мамонга слышал про комбо видеораджа, Если удастся провести этот прием, их ДПС взлетит до небес. Комбо действительно может оказаться решающим, но его можно применить лишь раз в день, и урон здоровью босса разъярит его. Если они неправильно выберут момент, провести комбо не удастся. Также нужно будет быстро нанести как можно больше урон здоровью босса. Вы ведь сможете помочь в этом, Ульбертсан? Конечно, вы позволили мне сохранить манну, так что я потрачу всю ее атакуя босса. «Но, конечно же, я последую указаниям Буку-Буку-Чигамы, в том, что касается управления злобой. Рассчитываю на вас!» «Хорошо, и последнее», – продолжил Мамонга, когда все начали успокаиваться. «И, вероятно, самое важное – мы не сможем отступить из боя». Всех охватила мимолетная нервозность. Победить нужно с первого захода. Все решит первая атака. «Как правило, битвы с боссами происходят на отдельные локации, и из некоторых подобных локаций можно отступить. Большинство игроков так и поступали» если чувствовали, что бой складывается не в их пользу. Разумеется, босс при этом восстанавливал здоровье, так что лучше было не тратить особо мощные и доступные ограниченные количество раз в день навыки во время такого пробного захода. Да уж, они явно не хотят, чтобы кто-то покорил это подземелье с первого прохода. Но все равно почти никто не смог бы пройти его вслепую. Итак, мамонга сан у меня два вопроса. Кто-нибудь лишался наложенных на них поддерживающих заклятий при входе в локацию с боссом? «Ничего такого не происходило». «Понятно. У нас будет время наложить эти заклинания, когда мы окажемся внутри?» «Нет, босс появляется сразу и атакует». «Значит, придется сражаться без подготовки и разведки. Будет непросто. Исход битвы предрешен еще до ее начала». «О, вы говорите совсем как он, Мамонга-сан». Эти слова сопровождались хихиканьем. «Возможно, расклад сильно не в нашу пользу. Однако, я думаю, мы справимся. Верно ведь?» Заявление Буку-Буку-Чагамы встретило дружный возглас согласия. Мамонга с благодарностью в голосе объявил. «Что ж, я сообщу остальным, что мы атакуем последними». «Благодарю. Итак, есть еще одна проблема. Мы не знаем, как наш враг будет атаковать. Хотя, раз на пути сюда мы встречали лишь нежить, босс может оказаться существом какого-то другого типа, верно? Нет, чертовы разрабы наверняка так и сделают. Раз мы ничего не знаем, думаю, не стоит накладывать те или иные элементальные заклятия». «Наверное, лучше что-нибудь послабее, но ну, универсальное. Как бы то ни было, мы ничего не узнаем, не получив удар. Плюс нужно иметь в виду сброс злобы. Можно будет воспользоваться пищей для повышения базовых параметров, не поделитесь со мной чем-нибудь, повышающим сопротивляемость». «Я не буду создавать нежить атакующего типа, но призову защитную, когда понадобится. Пусть примут удары на себя, но не нападают». Они обсуждали предстоящий бой, пока Мамонга не получил сообщения, что оставшиеся две команды атаковали своих боссов. Итак, приступим. Буку-Буку Чагама проскользнула вперед со щитами в каждой руке. Внутри ее розового тела плавали различные предметы экипировки. Когда слаймы надевали на себя что-то, предметы, за исключением тех, что держат в руках, отображались как находящиеся внутри их тел. В Игдерсиле существовали следующие слоты экипировки – голова, лицо, туловище – Три украшения, не считая колец, поддоспешник, руки, кисти, левое и правое кольцо, талия, ноги и ступни. Даже полный латный доспех считался как занимающий только слот туловища. Итак, выступаем. Нас ждет битва с боссом. Одна шестая рейд босса. Не начинайте атаку сразу, пусть атакует первым. Я буду управлять злобой, так что, пожалуйста, слушайте мои команды. Ну, вы ведь и так понимаете, верно? Ответом на провокацию Буку-Буку-Чагамы были пять эмотиконов со злобными ухмылками. Они много раз играли вместе. Все знали, что нужно делать, а чего делать не стоит. С Буку-Буку-Чагамой во главе отряд вошел в магический круг. Они очутились в напоминающем колизе помещении. Высокие стены загибались внутрь, образуя купол. Раз тут есть крыша, значит вряд ли их атакуют летающие монстры. Далее они осмотрели пол. Похоже, обычная почва, никаких признаков ловушек. И все же стоит быть бдительными. Типичная тактика рейд-боссов – изменение рельефа местности. Нужно быть готовыми ответить на любой вражеский трюк. Если бы они знали, на что способен их противник, то могли бы предпринять определенные шаги, чтобы нейтрализовать действия босса или даже обратить их себе на пользу. Можно было бы также применить сверхуровневое заклинание в сотворение, чтобы непосредственно изменить обстановку в свою пользу. Но между двумя применениями любого сверхуровневого заклинания должно пройти определенное время – так что использовать эту кузырную карту можно лишь тогда, когда иного выхода не останется. Мамонга и его спутники дружно обернулись к центру комнаты, где возвышалось огромное существо, выглядящее как статуя гневного Нио. Примечание переводчиков. Нио – японские божества войны, охраняющие Будду. Они, как и Видья Раджи, имеют жестокое обличие. То был босс, росом почти в 5 метров и с шестью руками, напоминающий кого-то из Асур. Судя по изысканным доспехам, он обладает сильной защитой от атак. Примечание. Асуры. Полубокий в буддизме. В четырех руках он держал оружие ближнего боя. Меч, топор, копье и дубину. Каждая окутана аурами огня, льда, молнии и кислоты соответственно. Две оставшиеся руки держали лук. Из всего этого следует, что босс атакует физическими атаками с разнообразными элементальными эффектами. Хоть это и не нежить, но все же босс а значит, обладает множеством сопротивлений к разнообразным видам урона. Он явно не из тех врагов, которых можно сразить одной атакой. Как правило, по внешнему виду монстров в Игдрасиле, можно понять, как этот монстр будет атаковать. Однако действие большинства врагов, как правило, предугадать было сложно. И все же этот босс, похоже, был особенным. Большинство монстров генерировалось по тем же правилам, что и персонажи игроков. Они даже использовали такие же заклинания. И их параметры, такие как здоровье, точно таким же образом зависели от базовых атрибутов. Большинство рейдбоссов Игдрасиля создавались по двум возможным шаблонам. Основной сложностью в создании боссов Игдрасиля являлось то, что игроки нападают на босса в тридцатером на одного. Если они будут обладать одинаковыми навыками и заклинаниями, то босс даже с повышенными параметрами все равно окажется задавлен числом, то есть не сможет оказать достойного сопротивления и окажется скучным противником так что было придумано два способа преодолеть эту проблему. Первый – бороться многими против многих. Иногда босса сопровождали подручные, а иногда в локации с боссом непрерывно возрождались монстры. В таком случае босс, как правило, оказывался не слишком силен. Его здоровье лишь несколько раз превышало здоровье персонажей игроков. Другой способ – босс-одиночка, но сгенерированный иначе, не так, как персонажи игроков. Как правило, способности такого босса представляли из себя серьёзную проблему для впервые встретивших его игроков, и он мог непрерывно их использовать. Судя по всему, этот босс относился именно к последней категории. «О, глупцы, напавшие на нас последними! Познайте мощь тех, кто становится лишь сильнее с каждой снятой печатью!» Прошлые боссы ничего не говорили про печать. «Ну, вперёд!» Буку-Буку Чагама прыгнула вперёд. Она кружила вокруг босса так, чтобы он не мог ударить никого, кроме неё». Босс ткнул вперед огненным мечом, и под Буку-Буку-Чагамой возникла темно-красный круг, означающий, что атака направлена на нее. Судя по тому, как круг следовал за ней, увернуться от этой атаки невозможно. Солнечная вспышка. Всплыли слова, и активировался уникальный навык босса, недоступный для изучения игроками. Буку-Буку-Чагаму окутал огненный взрыв. С такими боссами, обладающими множеством уникальных навыков, сражаться очень трудно. С ними никак нельзя знать заранее, какие атаки и заклинания окажутся эффективны. Кроме того, у них нет времени выяснять это методом пропи ошибок, так что остается лишь использовать все трюки, которым они научились за долгое время, проведенные в игре.